Глава 14. Мы тащились уже вторые сутки. Поезд, казалось, останавливался у каждого столба. К 8 часам вечера мы прибыли на какую-то станцию. Я навела справки и выяснила, что населённый пункт называется Новоградское. Красивое название. Стоянка в Новоградском заняла полчаса. Поезд принял новых пассажиров, после чего состав снова тронулся в путь. «Странно, что в наше купе никого не поселили, ведь у нас было два свободных места. Наверное, проводница бережет их для других целей. Мы проехали километров двадцать-двадцать пять, И поезд остановился прямо посреди степи. Пассажиры выглядывали из окон, даже пытались выйти из вагонов, несмотря на запреты проводников. Народу надоело находиться в пахнущей туалетом и мазутом клетке. Пассажиры потребовали у проводницы объяснений, и та сообщила: "Проверка. Милиция останавливает поезда, где ей захочется". Сейчас пробегут по составу и уедут. Сегодня нас остановили здесь, завтра могут тормозить в другом месте. Вскоре в вагоне появились люди в камуфляже в масках и с автоматами в руках. Они проходили по вагону и заглядывали в купе. В наше купе также зашёл парень, экипированный в описанном мною стиле. Я прикрыла за ним дверь. Но милиционер среагировал неадекватно, схватился за автомат. Мне пришлось примирительно поднять руки кверху и незамедлительно начать разговор, иначе мы могли наломать дров. Меня зовут Евгения, я телохранитель. Мою клиентку, я кивнула в сторону девушки. величает Светлана Мне кровь из носу надо знать, что происходит, потому что на карту поставлена жизнь девушки. Мне хотелось бы хорошо выполнить свои обязанности, чтобы человек вспоминал обо мне с благодарностью. Я понимаю, что начальство запрещает вам распускать язык, но нам вы можете довериться. Долго будем стоять. Парень успокоился и ответил вполне доброжелательно. Проверим документы и поедете дальше. Но сначала перетряхнём весь поезд. На это уйдёт самое меньшее полчаса. Смотря, сколько в поезде будет подозрительных лиц. Послушайте, а в Новгородском это нельзя было сделать, прямо на станции. На станции избежать легче, а здесь чистое поле, не считая вон того леска. Я поглядела в окно. Посадки не посадки, но массив значительный. Время пошло. Из окна купе я видела, что омоновцы задержали какого-то мужчину. Его вывели из соседнего вагона и посадили в кунг автомобиля ГАЗ-66. Однако шмон пока не закончился. По вагону мотался ещё один амоновиц в маске. Он заглянул в одно купе, потом во второе. Правда, автомата у него не было, и это показалось мне подозрительным. Что за боец отряда особого назначения, если у него нет автомата? Я стояла в коридоре у окна. Вместе со мной пустынные просторы обозревали ещё несколько человек. И среди них бойкая девица с причёской как метло дворника. Так и будем стоять до второго пришествия Шибиталана, и никто не оплатит нам вынужденный простой с Волочи. Я не стала слушать её излияния и заскочила в купе. Светлана Быстро уходим. Что? не поняла девушка. Надевай туфли быстрее. Мы направились к выходу, но не успели. Человек в камуфляже приближался. Так мы идём? Светлана натолкнулась на меня, задев больную руку, и застонала от боли. Нет, пока не идём. Ложись обратно. Скорее, прямо так в обуви. Быстро кому говорят: "И притворись спящей". Собравшись, я вскочила на свою полку, а потом забралась в багажное отделение, расположенное прямо над дверью. Благо, оно было свободно от диванов, чемоданов, акваяжей, картины, корзинки, картонки и прочего. Дверь осторожно открылась. Человек в маске не торопился заходить в купе. Он постоял в дверях, огляделся и только потом шагнул внутрь. Он приблизился к Светлане, лежавшей с закрытыми глазами, и заглянул ей в лицо. Затем полез под куртку, достал пистолет. И тут я рухнула вашему на плечи. Мужчина упал лицом на столик. Послышался хруст. Так ломается нос. Киллер сполз на пол и остался лежать неподвижно. Светлана тут же вскочила с места и приготовилась завизжать от страха. Но я вовремя оказалась около нее и зажала ей рот ладонью. «Спокойно! Не надо кричать и плакать, я с тобой! Главное сейчас не привлекать внимания. Теперь нам с тобой пора сматываться из вагона». Светлана сделала знак, что совершенно успокоилась и кричать не собирается. Я убрала руку, но была готова снова прижать ладони к пухленьким губам девушки, потому что она заговорила. Как же мы уйдём? На нас же обратят внимание все пассажиры. Я бросила взгляд на чемодан. Тебе слишком дороги твои вещи. Какие именно? Те, которые находятся в чемодане. В нём самое необходимое. Приобретём по дороге. Возьми с собой документы и вперёд. Надо уходить отсюда. Светлана указала на лежащего человека и тихо произнесла: Скоро весь Амон будет у нас на хвосте. Я покачала головой. Этот парень не имеет никакого отношения к Амону. Поверь мне и на этот раз. Поверю, если ты так просишь. Вот и хорошо. Светлана выскочила было из купе, но я схватила её за пояс брюк и тащила обратно. Что такое? Недовольно воскликнула девушка, споткнулась о ноги лежащего на полу купе бандита и чуть не упала. Ты куда так ломанулась? зашипела я, словно старая пластинка, которая закончила петь свои арии, но никак не могла остановиться без посторонней помощи. Хочешь привлечь к себе внимание пассажиров нашего вагона или что ещё хуже незваных гостей? Но мы же торопимся, начала оправдаваться моя клиентка, словно находилась на судебном процессе по делу о переходе улицы в неположенном месте. Торопимся, но не настолько, чтобы бежать по вагону, расталкивая всех направо и налево. Сейчас спокойно выйдем и прогулочным шагом пройдёмся по вагону, делая вид, что сгораем от любопытства. желая постичь происходящее. Таковы были мои исчерпывающие инструкции. Я всё поняла, кивнула Светлана. Кто пойдёт первым? Ты, конечно. Если помнишь, то я обязана прикрывать твою задницу. Фу, как грубо. Зато верно сказано. «Вперед, а с музыкой!» Мы двинули по вагону, улыбаясь встречавшимся пассажирам. Одна маленькая девочка лет шести в коротеньком сиреневом платьице и с игрушечными часиками на запястье правой руки, открыв рот, смотрела, как мы проходили мимо. Простое детское любопытство. Я в детстве поступала так же. Стою и смотрю, кто идет. Мы прошли в тамбур. Снаружи у открытой двери маячил ещё один амоновец, худой парень, одетый, как и другие, в пятнистый камуфляж, а потому похожий на мумию, перепачканную в болотной жиже. Я шагнула было к выходу из вагона, но он тут же подскочил к ступенькам с дурацким вопросом: "Вы куда? Хотим выйти? Как выйти?" Вы же пассажиры. Что же, теперь пассажирам нельзя никуда выходить? Нельзя? Почему? Вы можете объяснить нам это? Я настаивала на ответе, но не слишком напористо, чтобы не вызывать подозрений. Наши документы в порядке, их уже проверили. Вот и хорошо. Закончится проверка во всём поезде, тогда и выходите, куда хотите. Кстати, я не понимаю, куда это вы собрались выходить. Насколько я знаю, вы едете в поезде, у вас билеты до определённого пункта. Верно, но раз поезд всё равно стоит на месте, мы хотим немного размяться. Не положено. Ещё раз говорю, Закончится проверка, гуляйте сколько хотите. Потерпите 5 минут. Дело плохо. Если парень в нашем купе сейчас очнётся, то у него есть шанс настигнуть нас в тамбуре. Надо было забрать у него оружие. Нет, не надо было. Это плохая мысль. Вдруг кому-то из омоновцев придёт в голову мысль обыскать нас. Начнутся расспросы, обвинения, что нам совсем не на руку. Ладно, проговорила я. Не положено так не положено. Как бы нам выскользнуть из этого проклятого поезда, не привлекая к себе внимания? Что будем делать? шепнула Светлана. Не знаю, прошептала я в ответ. Я хочу в туалет. — пискнула девушка. — Иди! Кто тебя запрещает? Я открыла дверь, чтобы пропустить Светлану к туалету, и увидела того самого парня, который ворвался к нам в купе с единственной целью — нанести смертельный удар. Он шел, пошатываясь и прижимая к лицу носовой платок. Открытыми на его лице оставались глаза, горевшие жаждой мести. Остальное было скрыто под маской и платком. И не просто мести, а кровавый, затрубанием головы на гелиотине, расчлененкой с помощью индейских томогавков и дальнейшим сжиганием на костре по-новзеландски. И, судя по вспыхнувшей в глазах парня ярости, он узнал нас и ускорил ход. Я ухватила девушку и потянула её назад. Теперь не до туалета. Смываемся. Но я втащила Светлану обратно в тамбур и закрыла дверь. Пошли в другой вагон. Но что случилось? Он очнулся и идёт сюда. На глазах у охранявшего двери Омоновца я втолкнула мою клиентку в проход между вагонами. Охранник ничего не сказал. Главное, чтобы мы не выходили из вагона. Остальное его не интересовало. «Очнулся?» Искренне ужаснулась девушка, спотыкаясь. «Но почему?» «Потому что я не могла нанести смертельный удар. Я же не убийца!» Эти слова были произнесены уже в другом вагоне, в четырнадцатом. Конечно, нет. Я и не думала, что ты убьёшь его. Просто надеялась, что он пролежит в нашем купе подольше. Итак, мы перешли в следующий вагон. Проводник, паренька кавказской внешности, вышел из своей биндержки, наградил нас долгим взглядом, но ничего не сказал. Не закрывая за собой двери, он оставил на всеобщее обозрение внутреннее убранство своего купе: неприбранную постель с синим скомканным одеялом, стол с лежащим на нём массивным ключом в виде буквы Г, бесформенные сумки, валявшиеся как попало на полу. Проводник двинулся по коридору с подносом, на котором стояли стаканы с чаем. жёлтинкие подстаканники с нарисованными кавказскими горами голубого цвета. А в них самые традиционные гранённые стаканы с жидкостью красноватого цвета. Мы пропустили проводника вперёд. Всё-таки человек заботится о своих пассажирах. Надо же чем-то заняться народу во время вынужденного простоя. Светлана последовала за парнем, а я немного замешкалась у купе-проводника. Когда девушка обернулась, чтобы отыскать меня взглядом, я уже догоняла ее, прибавив в ходу. «Просто здоровый черт попался!» Продолжила я свои сетования, а не ко времени пришедшем в себя нашим преследователе. «Быстро оклемался гад! Другой бы на его месте лежал и лежал!» А это мы приспичило очнутся. Кстати, насчёт приспичило. Ты ещё хочешь в туалет? Нет, уже не хочу. Расхотелось, бывает. В экстремальной обстановке ещё и не такие чудеса случаются. Мы прошлись по четырнадцатому вагону, стараясь идти твёрдо и быстро. Задерживаться смысла не было. потому что позади была погоня. Ох, и надоели эти гонки, сил моих уже нет. Вот так приедешь на гостеприимный юг, чтобы отдохнуть, а вляпаешься в какую-нибудь историю. И всему виной мои проклятые порядочности доброта. Нет, чтобы послать всех к чертовой матери и продолжать наслаждаться отдыхом. Так я решила пойти навстречу молодым ребятам. Однако что это я раскудахталась? Возьми себя в руки, Женя. Не поддавайся минутной слабости. Теперь уже охрана Светланы, моё личное дело. Будем считать, что те, кто по некоторым причинам нахально и безатвязно преследует Светлану, задели мою гордость. А такого я не потерплю никогда и ни от кого. 15-й вагон. последний всё те же озабоченные лица пассажиров задающих один и тот же вопрос когда мы поедем дальше мы со Светланой прошли в тамбур тупик дальше хода нет я дёрнула дверь она не открывалась потому что была тщательно заперта